Глава 24. Я плохо помню, как пришел отец. Не стала слушать их объяснения, спамер. Вышла. Мне уже было понятно почти все. Не знаю, можно ли мне помочь, но я буду наслаждаться каждым мигом, в котором мое сознание ясное, мысли четкие, а способности все еще исключительные. Но касается ли это того, что может быть у нас с Митчеллом? И еще важный момент. Мой мозг работает сейчас неадекватно. Что, если воспоминания, которые на меня нахлынули, ложные? И не было никакого метналя, да и прошлых жизней. Образы, которые меня посетили, всего лишь художественная переработка рассказа Митчелла о девушке, которую он якобы должен встретить. И об этом ему поведала бутылка. Точнее, послание в ней. А уж все остальное я просто домыслила. Плюс еще тот странный сон о смуглых юношей и девушке. На занятия не пошла. Мне нужно было поразмыслить. Очень хотелось увидеть Митчелла, просто посмотреть в его глаза. Не знаю зачем, это что-то нерациональное. С горечью подумала, что не страшно было и пиратам попасться. Что теперь трястись за свою жизнь? Можно и само это странное дело расследовать, в качестве живца. И наполнить свои последние годы, а то и месяцы, смыслом. Я лежала на кровати прямо в обуви, которая после убиенных кроссовок казалась мне деревянной. Точно, там еще столько интересных деталей осталось. Яркой вспышкой перед глазами возник чип на ладони медбрата. Обязательно из него нужно выудить максимум информации. А еще проверить всю мою остальную одежду и обувь. Вдруг преступники не рассчитывали на то, что я не буду вылезать из подарка сутками, и начинили еще что-нибудь. Болталка, брошенная на стол, запрыгала, как резиновый шарик. Хэмил, что я сейчас ему скажу? Но не ответить я не могла. Привыкла, что только так и можно. «Изабель, жених, светло улыбнулся». «Я бы хотела наладить мир и понимание между нами». «Ох, как он говорит! Я понимаю, мой язык ему не родной, но впервые обращаю внимание, что Хэмил ужасно официален, как на приеме в дипломатическом корпусе. Я тоже хочу, чтобы между нами не было недопонимания. Мне не хочется, чтобы ты считала меня каким-то узурпатором или консерватором. Не знаю, как правильнее». «Не считаю, Хэмил. Ты замечательный парень», – искренне сказала ему я. И почувствовала, что в носу защипала. Я поставил таймер с голосовым напоминанием, и каждый вечер перед сном он говорит мне, сколько осталось до прилета Айтарос, признался жених. Вот зачем он так? Чувство вины захлестнуло меня. На мое счастье в дверь постучали. «Это отец», — сказала я Хэмилу. «Очень хочу его поприветствовать». По взгляду жениха я поняла, он ждет, кто зайдет внутрь. «Не доверяет мне?» «Думает, там опять появится метналь Митчел с моими штанами». Но это и правда оказался папа. Они с Хэмиллом поздоровались, и парень откланялся. Взгляд отца был полон черной боли. «Дочка». Он погладил меня по голове. «Я сделаю все, что смогу. Уже отправил сообщение Шенсену, академику, который тебе делал операцию во младенчестве. И жду его ответа. Возможно, он найдет способ тебя спасти». «Папа, мы должны учитывать и другой вариант, более вероятный, что процесс необратимый. Как поступить тогда? Должны ли мы сообщить о моем состоянии на «Усмагал»?» пока ничего им говорить не будем, решил отец. И, пожалуйста, не делай глупостей. Я понимаю, тебе может показаться, что терять уже нечего. Но поверь, есть. Ты моя дочь, и я безумно люблю тебя. И то, что мы с тобой сейчас говорим, само по себе свидетельство моей безграничной отцовской любви. Я благодарен за каждую минуту твоей жизни, которой могло и не быть. Папа сделал паузу и порывисто вздохнул. Но я прошу тебя, умоляю, подумай о том, что даже уходя, ты можешь быть полезной своей галактике. Не разрушай отношения с Хэмиллом до последнего. Честно ли это по отношению к нему, папа? Ради высокой цели можно и ранить чувства одного единственного человека, Изабель. Мы обсудим все позднее. А пока просто прошу тебя, как бы больно и страшно тебе не было, не принимая прометчивых решений. Ты все еще очень нужна Перетриону. Отец обнял меня, и несколько минут мы просто стояли, прижавшись друг к другу. Я чувствовала себя такой маленькой и беспомощной. Мне хотелось вернуться в детство, когда папе достаточно было подуть мне на ушибленный палец, чтобы он перестал болеть. Посветить фонариком, отгоняя страшных ночных чудовищ. «Папа», — пробубнила я ему в мундир, «можно я поговорю с Митчеллом?» Обещаю не сообщать ему никаких шокирующих новостей. «Хорошо, дочка», — ответила мне в макушку. «Иначе было бы невежливо». Получив одобрение отца, я поспешила в медицинский блок. «Зачем?» Мне хотелось посмотреть на Карнела еще разок, чтобы понять, наваждение это или правда воспоминание. В палату я зашла тихо. Вдруг он спит, и я смогу просто глянуть, оценить обстановку и выйти. Но Митчелл не спал. Он сидел в кровати и смотрел на дверь так, словно ждал меня. «Изабель», — позвал он, видя, что я застыла в дверях. «Рад, что ты пришла сама. Наконец-то мы поговорим».